25. О, посмотри, дорогая, такой красивый!» Шерли отработанным жестом облокотила Марту на одну свою руку, приподняла спинку и подушки другой и аккуратно вернула ее в прежнее положение. «Это было словно обращаться с гигантской куклой», — подумал Саймон. Его алые, оранжевые и желтые цветы были словно яркая клякса в этой пастельной комнате. «Твой брат так добр к тебе!» Хотелось бы мне, чтобы симпатичные мужчины приносили мне букеты. Я поставлю их в вазу, мистер Сареллер, хорошо? Спасибо, Шерли. Кто-нибудь еще приходил проведать ее? О, у нас тут была целая маленькая вечеринка этим утром. Мы собирались спустить ее вниз, но у нее немного текло из носа. А вы знаете, что с ней бывает, когда она простужается? И сейчас ходит какая-то особенно злая зараза. Так что она осталась здесь, наверху, а у нас была вечеринка... Чай, торты, свечи и мороженое. И еще мы пели. Смотрите, Роза принесла ей блестящий шарик. Он ей нравится. Вам нужно было видеть ее лицо, когда она увидела его. Она замахала руками, и ее глаза так ярко заблестели. И ей понравилось мороженое. И мы зачитывали ей открытки. Комната его сестры была украшена шариками, цветами и красными ленточками, которые были привязаны к ее кровати и тумбочке. Они действительно любят ее, понял он. Они заботятся о ней, присматривают за ней и за это им платят, но они еще и любят ее. На марте была надета вязаная желтая шаль поверх ночной рубашки, и ее волосы были свежевымыты и перевязаны оранжевой ленточкой. Цвета что-то для нее значили, как и музыка. Саймон привез ей новый диск с духовной музыкой. Он часто наблюдал за ее лицом, когда начинала играть музыка, и замечал в нем проблеск жизни и узнавания, которая потом явно перерастала в удовольствие. «Кажется, с ней все в порядке, Шерли». Сиделка принесла цветы в огромной вазе в виде веера перламутрового цвета. «Да, может, ничего такого и не было. Просто мы всегда должны быть осторожны с нашей маленькой Мартой, правда?» «Сегодня ей исполнилось 26. Для меня она маленькая. Но для всех нас, вы понимаете». «Понимаю». Саймон взял руку Марты в свои. Она тихонько двинула головой. «С днем рождения, милая!» «Доктор Крис приходил этим утром, принес ей вот что. Смотрите!» Ширли взяла в руки яркого розового плюшевого осьминога с огромными вращающимися глазами. Мы положили его ей на колени. Она весь день старалась до него дотянуться. Мягкие игрушки, шарики, яркие предметы, цвета. Все детское. Он вспомнил тот день, когда она родилась, и он заглянул в колыбель. Ему она показалась куском пластилина, такая же бледная и бесформенная. Только волосы у нее были красивые. «Живи долго и счастливо» было написано на одной из открыток блестящими буквами поверх огромного розового малинового цветка. Но правда ли это то, что стоит ей желать? Чтобы это продолжалось еще долго, год за годом ведущие в никуда. Он погладил ее мягкую, шелковистую руку, которая безвольно и неподвижно лежала у него в ладонях. «Я надеюсь, вы найдете этого маленького мальчика, мистер Сорейлер. Я не могу спать, все думаю о нем, представляете? Я даже была не уверена, что вы сегодня придете со всем этим. Мне надо будет идти через минуту. Я не хотел пропускать ее день рождения, но надолго я не задержусь. Есть какие-нибудь новости?» «Не особо. Я так полагаю, вы не можете рассказывать, я продолжаю говорить людям одно и то же шерли что я бы обязательно все рассказал если бы было что на данный момент мы идем по холодному следу я так поняла что вы собираетесь проводить этот следственный эксперимент может быть кто-то вспомнит что видел его может быть иногда это работает бедный ребеночек христос спаси его сохрани слава господу нашему шерли закрыла глаза и сложила руки и ее голос наполнился жаром и пусть тот, кто забрал его, знает, что Господь отмстит за малых сих, и пламя ада ожидает злодеев и безбожников. Аминь. Саймон быстро вышел из комнаты, пораженный той страстью, которая зазвучала в голосе сиделки, обычно таком мягком и нежном. Он обернулся на свою сестру, которая лежала в яркой от шарика в комнате, и это зрелище радовало его весь день. Когда он зашел в участок 10 минут спустя, На долю секунды его сердце замерло в груди. На скамейке в главном офисе сидел мальчик лет 9 в форме школы сент Фрэнсис. У него были волосы, как у Дэвида Ангуса: Бледное, слегка веснущатое лицо, торчащие уши и серьезное выражение в глазах. У его ног стоял школьный портфель, который, как Саймону было известно, был у Дэвида, когда он прощался со своей матерью. Этот мальчик был не Дэвид Ангус. Хьюго Пирс, босс. Не могли поверить своей свои удачи. Этот парень будто его копия. Он нормально это воспринимает? Отлично. Он хочет стать актером. Мечтает быть звездой в фильме про древнеримскую армию. Боже мой. И он считает, что это хорошая тренировка? Мать немножко беспокоится. Но она сказала, что ваш зять был настолько добр к ним, что она не может ни в чем отказать вашей семье. А, понятно. Пациенты Криса. Да, они все для него сделают, даже это. Все подготовлено, чтобы начать завтра в 7.45 утра. Хорошая работа, Натан. Что насчет Брента Паркера? Он в хостеле в Бефхэме. У нас ничего на него нет, босс. Это был не он. У него даже нет машины. Кто сказал, что у него должна быть машина? Вы хотите сказать, что парень просто ушел за руку с кем-то, кого не знал? Не останавливайся на своих предположениях. Никто не сообщал, что видел, как он садился в машину. И мы понятия не имеем, ушел ли он один или с кем-то, знал ли он этого кого-то или не знал. Оставайся открыт для любых возможностей. Для любых. Босс. Какие-нибудь сообщения поступали? Не писка. Твою мать. Но отсутствие обращения — это тоже неплохо, разве нет? Я не к тому, что хочу услышать еще одно сообщение о том, что ребенок пропал по пути в школу. Но эта тишина начинает действовать мне на нервы. — Ну, значит, он умный. — Нет, просто везучий. Саймон со всей силы ударил кулаком по столу. — Чего там у этих хакеров? — Пока ничего. — Возьми мне кофе у киприотов, ладно? Двойной эспрессо и один их горячий сэндвич. Я ничего не ел с семи, я только что вернулся от сестры. — У доктора Дирбан уже родился ребенок, босс? — Не этой сестры. От Марты. У нее сегодня день рождения. Натан выглядел смущенным. Он и был смущен. Он никогда не знал, как реагировать, когда старший инспектор время от времени заводил разговор о своей неполноценной сестре, так что он просто предпочитал менять тему. «Как и все остальные», — подумал Саймон. «Пару машин угнали прошлой ночью. Та же история. Все дорогие. Один «Ягуар», один радж Ровер». Одну из гаража, одну с подъездной дорожки у дома. Никто ничего не видел и не слышал. Чисто, как трель соловья». «Машины сейчас в список моих приоритетов даже близко не попадают. Пусть с этим разбираются патрульные. От вас мне нужно, чтобы вы рыли дальше. Все случаи за последние три года, когда дети сообщали о том, что кто-то ошивался рядом с ними, или незнакомцы с ними заговаривали. Что угодно. И надо еще раз провести проверку по стране. Я ищу раскрытые дела». Похищение детей или когда дети исчезали на короткий промежуток времени, потом были найдены живыми, но не в состоянии дать показания. Помнишь дело Блэка? Он путешествовал по стране в фургоне, и детей, которых он убил, находили очень далеко от дома. Он подбирал их там, где проезжал, ни от чего больше не отталкиваясь. Может, кто-то делает то же самое? У нас проводится очень много такого рода проверок, босс. Значит, я хочу, чтобы их проводилось еще больше, понятно? «Что там насчет постера на стене у Брента Паркера, кстати?» «Вы не поверите. Он внезапно вспомнил, что действительно его туда повесил, чтобы он служил напоминанием, как он говорит, о том, что может случиться. Говорит, ему нужно было себе об этом немного напомнить. «Ты веришь ему?» Натан сделал паузу, а потом заговорил, будто подражая сэра Эллеру. «Да, босс, это смешно, но я верю». «Ладно, тогда и я верю. А теперь иди отсюда». Натан ушел. Старший инспектор почти никогда не повышал голоса. Когда он это делал, это, скорее всего, значило, что он в бессильной ярости на самого себя, чем на кого-либо другого. Но все равно на пути у него лучше было не попадаться. Сэр Эллер всегда производил на Натана впечатление человека, который большую часть времени остается спокойным и приятным, но при этом сдерживает внутри себя бурлящий котел – Готова однажды взорваться совершенно потрясающим образом. «Секс», — сказала Эмма, когда он однажды об этом упомянул. «Я не думаю, что он у него есть. Хрень какая. Ты хочешь мне сказать, что ему нужна хорошая женщина? Что-то в этом роде».